о памяти. «Помню, помню, в ноябре шла ворона по грязи, а дальше забыл». Это было первое стихотворение, самостоятельное мной прочитанное в одной детской книжке и заученное наизусть. Я только потому и запомнил его начало, что мне за каждое повторение этих стишков наизусть при гостях давалось четыре пенса. Причем всегда внушалось, что если я сберегу эти четыре пенса до тех пор, когда к ним прибавится еще столько же, то у меня будет тогда уже восемь пенсов. Но так как особенной склонности к сбережениям я в то время не чувствовал, то на следующий же день обменивал свои четыре пенса на какое-нибудь лакомство. Таким образом, мой капитал не только не увеличивался, но и тот, который попадал мне в руки, Не мог удержаться у меня доля суток. Я бы не запомнил и того, что мне давалось именно по 4 пенса, не больше и не меньше, если бы не постоянное наставление об бережливости, в результате которой должна была образоваться сумма в 8 пенсов. И я привел эти факты из своей детской жизни для того, чтобы показать, как в сущности половинчаты все наши воспоминания. Память Это своенравный ребенок, разбивающий и ломающий все свои игрушки. Помню, например, как я, еще совсем маленьким, свалился в мусорную яму. Но о том, каким путем я из нее выбрался, ничего не помню. Поэтому, если бы нам приходилось основывать свои суждения на одной памяти, то я, помня только о своем пребывании в мусорной яме, мог бы, по логике, быть вынужденным признать, что и по сейчас нахожусь в этом прекрасном месте в другой раз много лет позднее я был одним из главных действующих лиц в очень пылкой и любовной сцене но единственное яркое воспоминание об этой сцене оставил во мне тот момент когда в самый разгар ее дверь в комнату где происходило дело вдруг отворилась и чей-то словно замодильный голос произнес «Эмилия, иди в гостиную! Тебя спрашивают! Очень нужно!» Можно было подумать, что явилась полиция арестовать Эмилию. Больше ничего не могу припомнить. От обмениваемых пред этим эпизодом нежных слов и горячих поцелуев, если только они были, ровно ничего не уцелело в моей памяти. Таких случаев я мог бы рассказать много. Для оглядывающихся назад жизнь представляется лишь разрушающимися развалинами. Где прежде высился массивный портик, там теперь осталась одна колонна. Место будуара «Дамы сердца» отмечено одним полуразрушенным окном. Место, где когда-то весело трещал огонь, разливая тепло и свет превратилась в груду почерневших камней, а все вместе поросло лишаями и сорными травами. Все очертания бывшего расплываются в тумане отдаленности от нас, но благодаря именно этому туману получают в наших глазах какую-то особенную, таинственную прелесть. Даже прошлые горести нам кажутся прекрасными. Дни нашего детства представляются нам в виде длинной цепи всякого рода веселья, баловства, сластей, игрушек и забав. Выговоры же, наказания, зубная и головная боли, насморки и кашли, зубрения сначала грамматики отечественного языка, а потом латинского — все забыто. Особенно основательно забыта именно латинская грамматика. Вся наша юность, когда мы отошли от нее на порядочное расстояние, кажется нам сплошным праздником торжествующей любви. О бессонных ночах той поры и о сердечных страданиях, когда она объявляла нам, что не может быть для нас ничем другим, кроме сестры, словно нам нужны только сестры, мы совершенно забываем. Да, оглядываясь назад на пройденный нами путь, мы видим одни прошедшие радости, один яркий свет, заслоняемый лишь завистливым мраком настоящего. Весь этот путь кажется нам усыпанным розами. Его камне, которые мы столько раз спотыкались и ушибали себе ноги, мы уже не различаем. А окаймляющий его терновник представляется нам нежным, колыхающимся под дуновением легкого зефира кустарником. Благодарение премудрому промыслу за то, что беспрерывно удлиняющаяся цепь наших воспоминаний сохраняет в себе одни красивые и светлые звенья, что вчерашние горести и печали сегодня припоминаются уже с улыбкой. Так как все светлое в жизни является вместе с тем и наиболее великим, то мне кажется, что по мере погружения нашего прошлого в темное море забвения, над его поверхностью дольше всего и могут продержаться одни светлые радости, выпавшие нам на долю. Между тем, как черные горести, скорби и печали, так жестоко мучившие нас в свое время, давно уже погрузились на дно и более не тревожат нас напоминанием о себе. Прошлое обладает особыми чарами, которые и заставляют людей старых болтать молодым столько вздору о тех днях, когда они сами были молоды. Старикам кажется, что мир в дни их молодости был несравненно более приятным местом пребывания, чем теперь, и что в нем всё было именно таким, каким должно бы быть. Мальчики были только мальчиками, то есть детьми, находившимися в блаженном неведении того, чего мальчикам, не следует знать. А девочки так те были уж настоящими ангелами невинности, доброты и всякой душевной прелести. Да и зимы-то тогда были настоящими зимами, а не карикатурой на них. Лето тоже не срамило себя разными неприличными выходками, которыми отличается теперь». Когда же почтенные старички начнут баснословить вам о великих подвигах, будто бы совершенных их современниками и об умопомрачительных событиях того времени, то у самых доверчивых слушателей наших дней начинают, как говорится, вянуть уши. Мне всегда доставляет удовольствие слушать, когда старики развивают свои цветистые фантазии о прошлом предмолодежью, которая слушает их, разинув рот, и не находя, что возразить по своей неопытности. И я каждый раз удивляюсь, почему эти седовласые фантазеры не догадаются сказать, что в дни их юности луна освещала все ночи, а единственным спортом подростков того времени было подбрасывание на одеялах, бешеных быков. Так всегда было, так и будет. Дедушки наших дедушек пели те же самые песни о небывалой прелести их юных дней. Может статься, что и мы сами, достигнув известного почтенного возраста, будем с восторгом отзываться о времени своей молодости и с ужасом будем порицать настоящее. «Ах, верните нам доброе старое время хоть на пятьдесят лет назад!» Таков неумолчный вопль человечества со дня пятьдесят первой годовщины рождения Адама.